39 Между фронтами. Новые этапы прибывали почти ежедневно из других лагерей, из московских тюрем по 20-30 человек, иногда и больше. В санчасти ежедневные приемы становились все более многолюдными. Кроме амбулаторных больных необходимо было обследовать всех новоприбывающих поголовно. И после каждого осмотра нескольких отправляли в стационар, в больничку. Поэтому Александр Иванович что и дело вызывал меня, требовал, чтобы я присутствовал, когда он осматривал новые этапы и тут же записывал его назначение. Я уставал больше, становился все тупее. Постоянно болела голова, приходилось по несколько раз в день глотать анальгин, пирамидон, кофеин. Иногда наплывало, наваливалось унылое равнодушие, равнодушие, отчаяние, бессилие. Ведь что не делай, все напрасно, ничего не изменить, не исправить, не улучшить по-настоящему. Сегодня поможешь несчастному доходяге, он подлечится, а завтра его погонят на работу, и через день-другой он опять свалится. В лагере все явственнее сгущалась тревожная напряженность. После нескольких побегов поверки стали продолжительней, суетливей. Надзиратели и пастухи злились, опаздывающих на поверку подгоняли пинками и палками. Не прошло и недели, как новый побег, да еще из карцера. малолетка, сидевший в одиночке, ночью разобрал дочатый пол. спустился в пустой подпол, там кирпичные стене были одушены. Он выковал, неведомо как, добытым куском железа еще несколько кирпичей. Незаметно пролез под проволочной оградой карцера и полез и полез под основную лагерную ограду у самой вышки. В ту ночь я задержался в юрте тяжелых и выбежал, услышав автоматные очереди и крики. С вышки прирывистое, то так они Чиркали красные, оранжевые полоски трассирующих коса вверх в темную синеву, в густые белые россыпи звезд. Визгливый бабий голос надрывался. «Бегит! Вот-вот, ед бегит! На Волгу побег!» В наружной охране служили и женщины-стрелки. Метались бредно-лиловые лучи прожекторов и выла сирена. Трещали автоматы на других вышках. Снаружи, вдоль проволоки, бежали топоча солдаты, лаяли собаки. Зычный начальнический баритон материл дуру бабу. «Куда пуляешь в небо? Огонь без предупреждений! Хоть в упор стреляй, гада, раз он полез, разбегит, мать его!» С за проволоки орали. «Всем зайти в бараки, все расходись!» Несколько разбуженных выстрел мезыка вышли поглазеть на происходящее. «Заходи, стрелять будем! Эй, ты в белом халате! Иди в юрту! Твой рот долбать! Стреляю без предупреждения!» Бежавшего не поймали. На утренней поверке объявили, что его подстрелили в реке, и он, должно быть, утонул. Начальнику канцера был вынесен выговор самоохраннику Дневальному, дежурившему по канцеру, досталось 10 суток без вывода на работу. Это значило голод. Через неделю один из наших больных, молодой вор, получил открытку с штемпелем «Орла», писал убежавший. «Еду отдыхать, хотя здоровье хорошее, привет друзьям. Скажи дяде Пете, что никогда не забуду его внимание и ласки». Цензура, видимо, не обратила внимания на короткую открытку. Адресат не числился в списках тех, чью почту побежало просматривать особенно тщательно. Дядя Петя, начальник карцера, был тоже заключенным, но привилегированным. Раньше он служил в милиции, осужденный за какие-то служебные грехи. Он стал настолько бесконвойным, что так же, как прорабы, жил за зоной. Сиролицый, тихий, такого десять раз встретишь, а на одиннадцатый не узнаешь. Он соблюдал в карцере порядочек и аккуратность. За малейшие проступки и нарушения он беспощадно наказывал своих квартирантов, лишал довольствия, то есть отнимал и тот жалкий корм, который им полагался. Бил собственноручно куском резиновой трубки, завернутым в мокрую тряпку, Чтоб чисто и без вреда для здоровья, Чтоб воспитывать, а не калечить. Бил бесстрастно, метко и неумолимо. Удары были очень болезненны, Однако не оставляли видимых следов. А наиболее серьезных грешников завязывал в смирилку. Смирительная рубашка, кусок брезента с клапанами И запистоненными дырками для шнура. Наказываемого клали на брезент животом, Руки и ноги загибали назад, привязывали кисти к ступням и при этом накрепко увязывали брезентовую рубашечку. Высшая мера — четыре часа на брюхе, низшая — час на боку. Дядя Петя наводил порядок хитро, никогда не наказывал слишком сурово тех, о ком знал, что имеют влиятельных или мстительных друзей. Не трогал серьезных воров, взрослыхов, зато отводил душу на одиночках, полуцветных малолетках. Поэтому он считался строгим, но справедливым, и от законных воров получал мзду за то, что не мешал карцерным надзирателям и дневальным из заключенных передавать им харчи и курево. И еще в начале лета один из наказанных с Мирилкой умер. После этого начальник лагеря восстановил некую давнюю забытую инструкцию. Назначая смирительную рубашку, составлять особый акт в присутствии врача, который должен, предварительно осмотрев наказуемого, подписать акт. Александр Иванович и его помощница несколько раз участвовали в таких экспертизах. Она один раз позволила на два часа на животе. Такой здоровенный бандит, убийца, насильник, и в канцер его за изменения посадили. А он и там бил кого-то, хлеб отнимал. Но все-таки это ужасно, когда человека так увязывает Знаете, как узел вещей. Он сразу весь покраснел, вспотел, пульс резко участился, дыхание прерывистое. После этого случая она стала уменьшать сроки, назначенные дядей Петей. Разрешала только на боку и не так туго. И все равно, знаете ли, это ужасно. Один даже непроизвольно испражнялся. Потом она и вовсе отказывалась идти в карцер актировать смирилку. Не могу, я нездорова. У меня, знаете ли, нервы не выдерживают. Александр Иванович раза два отменил наказание. О тех случаях, когда разрешал, он не рассказывал. Однажды вечером меня вызвали в карцер составлять акт. Я отказался. Пусть ждут до следующего дня, когда будут врачи. Мне не положено. Я только фельдшер и сам заключенный. Час спустя пришел надзиратель. Начальник лагеря приказал. Это он лично велел наказать шкодника. Тот психанум, когда начальник осматривал карцер. В конторе дяди Пети на столе уже лежал заполненный акт. Грубейшее нарушение режима. Насильственное физическое сопротивление Лагнадзору игнорировал, нецензурно выражаясь. Дядя Петя был мастак по части протокольной стилистики. На скамье у стены сидел бледный пацан, стриженная угловатая голова в больших лишайных плешинах, бегающие диковатые глаза. Перед ним на полу брезент с мутным коричневатыми бурожелтыми пятнами, следы непроизвольных испражнений. Я глядел пацана угрюмо-палачески, сунул ему под каждую руку по термометру, оттянул одно веко, потом другое. «Открой рот, высунь язык!» Прикасался я к нему грубо и брезгливо, командовал так же. Осматривая, хмурился все угрюмее. Когда вынул оба термометра, дядя Петя спросил, «Ну чего там рассматривать? Жара нет?» Это ж и так видно. Я подгаделся нисходительно, строго. Температура ниже нормы. Потом я внимательно выслушивал, выстукивал грудь, спину, бока, щупал живот. Источненное мальчишеское тело, грязная, дряблая кожа, густо разрисована синими наколками. На ногах надпись «Хрен догонишь». На груди могила с крестом и девиз «Не забуду мать родную». На спине, плечах, додрах, сияки, кровоподтеки, ссадины. Он кряхтел, бормотал. «Убивайте, мучайте, суки позорные, кровососы, давите молодую жизнью, гады!» Я вертел ее все более грубо и, и раздраженно. Мол, возись тут с дрянью, но старался не спешить, пусть не думает, что вывоз заранее решен. Дядя Петя ерзал у стола. «Ну чего там резину тянешь?» Здесь не больничка. Закончил осмотр, я подошел к столу и пристукнув стетоскопом по акту, сказал «Подписывать не буду. Полное истощение. Доходной. И еще похоже, что печень и почки больные. Возможно, отбитые. За такое падло получать второй срок я не согласен». Сзади усиленно засопел и слепнул пацан. Дядя Петя лукаво прищурился. «Опасаетесь, значит...» Или, может, жалеете паразита? Или дрейфить, что его корешки мстить будут? Или совсем наоборот, надеетесь, что хорошее спасибо скажут? Значит, не согласны? Ну, твое счастье, выблядах, на сегодня повезло. Когда на следующий день я рассказывал об этом Александру Ивановичу, он недовольно морщился Знаю, знаю, это пляшивый, зловредная твари Симулирует психоз. Начальника лагеря материл вроде в припадке. Начальник мне уже выдал за вас. Он убежден, что вы кивили, выручали. Я заступался, не поверил. Теперь ходите с оглядкой. Вскоре после этого произошел побег из карцеров Бежавший был из корешей Плешимова. И уже на следующий день за мной пришел начальник самоохраны Семен. Он выглядел еще более кисло-раздраженным, чем обычно. «Вот что! Приказ начальника лагеря. Вам 10 суток карцера за нарушение режима и помехи надзору. Ты там в карцере склоку завел, двотного бандита жалеть стал. Так вот теперь, между прочим, сам попробуешь, как с ними жить». «Я сказал, что должен сначала сдать дела». Кому-то нужно будет место меня раздавать лекарства, делать уколы, выполнять процедуры. Пойдем доложим моему начальнику Александру Ивановичу. Тот рассердился. Приказ о карцере должен быть согласован со мной. Сейчас мне его некем заменить. Подождите. Он пошел к начальнику лагеря. Вернулся злой. Выторговал вам пять суток, и чтоб с выводом на работу... Допрыгались. Вы хоть там не заводитесь с этим, как его, дядей Петей. Он хитрая, мстительная сволочь. Дайте ему на лапу чего-нибудь. Папирос, конфет, рыбьего жиру денег рублей 10 Не скупитесь на мерзавца. Вечером за мной пришел сам дядя Петя с одним самоохранником, который ожидал за дверьми юрты. Ну что ж, собирайся, доктор, на новое место жительства. Отель конгей для веселых людей, одеялку возьми с собой, а вещички надевай похуже, публика у нас там разная, не отдашь сам, так по злобе на тебе порвут и тебя еще попортят. Питание брать с собой не положено, на обратно же полный запрет. Одно слово, тюрьма в тюрьме, кто не был, побудет, кто был, ни в жизнь не забудет. Две пачки белобора и пачку бычков в томате он принял без околичностей, рассовал по карманам и подмигнул. «Выпьем рыбьего жирку на дорогу». Я вызвал санитару, Гошу и новенького ночного, недавно подлеченного вахтанга, и стал им подробно объяснять, кому из больных, что давать на ночь и в случае обострения. А если тот или тот начнут помирать, что бежали на вахту, звонили Александру Ивановичу. Дядя Петер слушал внимательно, смотрел, как я расставлял переносных дощато-фанерных аптечных лотках, пузырьки и коробочки, писал записки. Гоша играл бесполкового увольня, снова и снова переспрашивал, путался. А вахтанг выразительно приговаривал, причитал. «Ой, Гоша, пропадешь, к отцу, зачем берешь на себя такое дело?» Тебе завтра-послезавтра на волю на геноцвали. А ты такое берешь. Напутаешь порошки пилюли. Дашь кому не тому. Умрет доходяга. Кто отвечать будет? Коццо. Начальник доктор далеко за зоной. Наш доктор в тюрьме. Тебя, геноцвали, судить будут. Не бери, Гоша, не бери, косо Я даже смотреть не хочу. Я ничего не знаю, не понимаю». Пусть отвечает, кто приказ давал, что больных без помощи оставлять на всю ночь. Кто нашего доктора в кондей волокен? Дядя Петя улыбался все шире и щурился так, что глаза в ниточку. «Охи, хитрый, косо Охи, хитрые у тебя корешки!» Жалеют своего доктора. «Не боись, косо не боись, парень. Никто не помрет, никто отвечать не будет. И звонить в телефон ни к чему» начальство отдыхает, и ему польза, и людям спокой А ты, курносый, главный помощник старшего подручного, дурочку себя не строй. Дядя Петя с такого театра только смеется. А если зашиваться будешь, давай на полусогнутых аллюр три креста, прямо в кондей. Да отбоя я сам буду, а на потом дежурному скажу. объяснишь с чин чинарем. Требуется лекпом лек срочно введу п. Откачивать, колоть, спасать доходную жизнью. Дядя Петя ведь не зверь какой. Мы тоже медицину уважаем, понимаем. Кто чем дышит, какой ноздрей спит-сопит. Давай, пошли. А что это за бабочка такая интересная? Трофейная? Не мала тебе? Может, толкнешь или махнемся? Он охотно принял предложение примерить рубашку, висевшую после стирки над моей койкой. пришлось в пору. Ладно, заплатишь потом. Цены не знаю, не торгую в вонтажами. Сам спросил понимающих. Можешь не спешить, ведь мы свои люди. В карцере он поместил меня по высшему классу. В узенькую одиночку с защитными нарами. Запирать не буду. Прошу, выставили на улицу. Захочешь на двор, дежурняк пустит. Вскоре после полуночи прибежал запыхавшийся Гоша. «Где тут лекпом? Где наш доктор? Там двое больных помирают, а он контуется. Начальник велел уколы делать. Срочно!» В карцере я провел за три ночи не больше двенадцати часов. Потом дядя Петя забыл, не пришел и не прислал за мной. Но в течение пяти суток Гоша получал на меня, как положено, карцерную пайку, 300 грамм хлеба и через день полпорции баланды. Вахтанг многословно сетовал, потешая больных. «Вай, мужики, дойдет наш доктор с голоду? Смотри, Гоша, гай свали он уже шатается, совсем тонкий, звонкий и прозрачный». Вахтанга положили в мою юрту с тяжелой цингой. Одна нога была судорожным деревянно-полусогнута. Другая, уже тоже покрытая темными пятнами, болела и подергивалась судорогами. Десны кровоточили. Рыжеватый и голубоглазый, по облику совсем не похожий на кавказца, он еще меньше походил на законного вора. В открытом веселом взгляде не тени той пристальной настороженности, которую я привык наблюдать в глазах даже самых нахально развязных или доверительно благоду... благодушествующих блатных. Но принесли его в юрту Никола питерский с дружками, знакомыми мне по штрафному карьеру. «Слышь, доктор, это наш кореш Вася Грузин, чистый цвет. Его все люди уважают. Он и на фронте был, герой без понта. Так ты лечи его, как друга». В первый же день, когда я стал массировать ему больную ногу, он похряхтывал, скрипел зубами, но старался улыбаться. Потом, отдышавшись, заговорил. «Доктор Геносвалин, я вас еще раньше где-то видел. Нет-нет, не в лагере». Вот чтоб мне сгнить от этой циньги к отцу, но я вас видел где-то на воле. Обычный нехитрый прием, чтобы внюхаться, как принято у незнакомых между собой воров. Ладно, ладно, может, во сне видел или в кино, только это, наверное, был не я. Да нет, доктор, не думай, дорогой, что я темню. Ты же не дамочка к отцу, и обратно я не жопочник, чтобы я тебя фоловал, Ей назвали. «Где ты на жил? Где воевал?» Через несколько минут выяснилось, что мы действительно встречались на фронте. Вахтанг был шофером командира 37-й гвардейской дивизии генерала Рахимова. Видел меня в Грауденце несколько раз. Вспомнил, как я привез немецкого генерала, как Рахимов хвалил нашу группу перед штаба.